А я разозлился и стал утверждать, что это толкование я считаю поповским. И Патер Вунибальд тоже разозлился, застучал костяшками по кафедре и сказал, что запрещает такие оскорбления. Гунтер, Зигфрид, Брюнхильда и Кримхильда — персонажи средневекового германского героического эпоса «Песни о Нибелунгах. Тринадцатый век. Я встал и сказал Мари, ну чего ты плачешь? И она перестала плакать и загладила пуховкой следы слез. Прежде чем вернуться к ней в комнату, мы постояли у окна в прихожей и поглядели на улицу. Был январь. Улица мокрая, желтели фонари над асфальтом, зеленела вывеска над овощной лавкой. Эмиль Шмиц. Я знал Шмиц, но не знал, что его имя Эмиль, и это имя Эмиль при фамилии Шмиц показалось мне неподходящим. Прежде чем мы вошли в комнату Мари, я чуть-чуть приоткрыл дверь и потушил там свет. Когда ее отец вернулся, мы еще не спали. Было почти одиннадцать часов. Мы слышали, что перед тем, как подняться наверх, он зашел в лавку взять сигарет. Мы оба думали, наверное, он что-нибудь заметит. Все-таки произошло что-то невероятное. Но он ничего не заметил. Только минуту прислушивался у двери и поднялся наверх. Мы слышали, как он снял башмаки, бросил их на пол, потом слышали, как он покашливает во сне. Я думал о том, как он к этому отнесется. Он давно перестал быть католиком, давным-давно вышел из церкви и вечно ругал при мне лживую мораль буржуазного общества в вопросах пола и ненавидел жульнический обман, который попы называют браком. Но я не был уверен, что он не поднимет скандал, узнав, что мы с Мариной делали. Я его очень любил. И он меня тоже. И у меня было искушение встать вот так среди ночи, пойти к нему в спальню и все ему рассказать. Но потом я вспомнил, что я уже достаточно взрослый. Мне 21 год. И Мари тоже достаточно взрослая. Ей 19 И что в некоторых вопросах откровенность между мужчинами в тысячу раз неприятнее молчание. А кроме того я понял, Его это, в сущности, касалось куда меньше, чем я раньше думал. Не мог же я на самом деле пойти к нему заранее, среди бела дня, и заявить, «Господин Деркум, сегодня я проведу ночью вашей дочери». А о том, что случилось, он все равно узнает. Немного позже Мари встала, поцеловала меня в темноте. «Я пойду в ванную». А ты умойся тут. И она потянула меня за руку с кровати, и, не выпуская моей руки, повела в темноте в угол, где стоял умывальник, заставила меня нащупать кувшин, мыльницу, таз, и вышла. Я вымылся, снова лег в кровать, удивляясь, от чего Мари так долго не идет. Я устал до чертиков. Радовался, что без страха могу вспоминать о проклятом Гунтере, а потом испугался. Вдруг с Мари что-нибудь случилось. В интернате мне рассказывали жуткие подробности. Я опять подумал об отце Мари. Все считали, что он коммунист, но после войны, когда его хотели назначить бургомистром, коммунисты сделали так, что он не прошел. Но каждый раз, когда я сравнивал коммунистов с нацистами, Он свирепел и говорил, — Большая разница, мальчик, погибнет ли человек на войне ради интересов мыльной фирмы или умрет, за дело, в которое верит. Для сегодняшнего дня я не понимаю, кем он был на самом деле. Но когда Кинкель однажды в моем присутствии обозвал его гениальным сектантом, я чуть не плюнул Кинкелю в физиономию. Старик Деркум принадлежал к тем редким людям, которые внушали мне уважение. Он был худой, суровый...